В Кавказской ривьере, лучшей курортной гостиницы на Черном море, роль органа передана радиофицированному граммофону. Без перерыва гремят фокстроты. И не в том беда, что фокстроты, а в том беда, что беспрерывно. Спастись от металлического рева можно только бегством на пляж. Следовательно, картинка такая. «Айрарий?» Курортно больные лежат под тентом, их обдувает прохладный ветер, они читают книги или тихо разговаривают о своих ревматизмах, о мацесте, о том, о сём. И вот появляется голая фигура в белой милицейской каске и с медным баритоном под мышкой. За фигурой входят еще 29 голых милиционеров – В парусиновых тапочках. Они несут корнеты, волторны, тромбоны, флейты, геликон, тарелки и турецкий барабан. Курортно больные еще не понимают, что случилось. А милиция уже расставляет свои пепитры. — А ну-ка, похилитесь, граждане! — вежливо говорит дирижер. — Что вы тут будете делать? — с испугом спрашивают больные. Вместо ответа дирижер кричит своей команде. — Три! — три! Четыре. Взмахивает рукой и мощные торжественные звуки. У самовара я и моя Маша разносятся над многострадальным побережьем. Три раза в неделю усиленный оркестр сочинской милиции дает дневные концерты, чтобы купающиеся часом не заскучали. А так как играть на пляже жарко, то музыканты устремляются в аэрарий. И больные, тяжело дыша, убираются вон из своего последнего пристанища. Вслед им бьет барабан, и слышится каннибальский звон тарелок.